К моменту начала действий англичан под облакаде Табрука их силы были значительно меньшими, чем в начале кампании. Имеющей большой боевой опыт, 6-я австралийская дивизия была переброшена в Грецию и заменена еще не обстрелянной 9-й австралийской дивизией. 7-я танковая дивизия находилась в Египте, где она отдыхала и получала пополнение. Ее место заняла 2-я танковая дивизия. Она также не была полностью готова к боям. Ее танки, частично это были трофейные итальянские машины, имели большие технические недостатки. Кроме того, серьезно изменилась обстановка и над театром боевых действий. 10 й немецкий авиационный корпус был срочно переброшен в Сицилию и сразу принес заметное облегчение немецко-итальянским союзникам. Это почувствовало в первую очередь британская эскадра в Александрии, которая до сих пор беспрепятственно оказывала с моря огневую поддержку своим войскам. Уничтожала итальянские конвои на переходе морем, обстреливала транспортные колонны стран Оси, следующие по Приморскому шоссе. Немцы живо внесли свой Орднунг в такое вопиющее безобразие. Порт и остров Мальта были заминированы поставленными немецкой авиацией магнитными и акустическими минами. Немецкие самолеты атаковали на бреющем полете английские военные корабли и суда осуществлявшие снабжение войск вдоль побережья. Проводку конвоев через Средиземное море пришлось прекратить после того, как при последней попытке авианосец «Иластриес» был тяжело поврежден, а крейсер «Саутгемптон» потоплен. Суэцкий канал был так сильно заминирован, что судоходство по нему до конца марта было прекращено и смогло возобновиться лишь после того, как канал был протрален прибывшими из Южной Африки минными тральщиками. В общем и целом, 10-й авиакорпус немцев показал англичанам, как надо использовать авиацию над акваторией Средиземного моря. Каковой опыт ими в дальнейшем и был использован уже против итало-немецких войск в Тунисе.